«Почему вы, имея такой голос, пошли в науку?» «Да потому, что тогда этих паразитов научных работников было немного, и большого вреда своему отечеству они не приносили». «Что выкусил?» – Зубр хохочет. «Так всегда. От него невозможно получить ожидаемый ответ. В 21-м, 22-м годах времени у меня было мало. Мы не считали допустимым зарабатывать деньги с помощью науки. Зарабатывали работой». Чем же он занимался? Чинил жнейки, косилки и прочие машины. У деревенских прирабатывал. Это летом. Зимой лекции читал. Уговорили его преподавать зоологию на Причистинском рабфаке, только что организованном. Это была одна из первых просветительных затей московской интеллигенции, которая, кое-как отойдя от голодухи, стала по-своему помогать революции. Огромный был рабфак. Чуть ли не 25 тысяч народа. Собрали, чтобы готовить для высших учебных заведений, рабочих, демобилизованных солдат. Рабфак давал ему кое-какое жалованишко и небольшой паёк. Жалование ничего не стоило по той причине, что равнялось оно примерно трамвайному билету, а трамваи не ходили. Московская жизнь 1920-1921 годов еще не устоялась, не наладилась. Смоленский рынок, поблизости от дома Тимофеевых, пустовал. Недавно еще шумный, крикливый, он тянулся заколоченными ларьками. На замусоренной площади среди шелухи, бумаг, навоза бродили старушки, старички в пенсне. Стыдливой скороговоркой предлагали на продажу всякие малонужные вещи. Кофемолки, вечерние платья из черного газа со стеклярусом, желтые бумажные розы, мундиры, со споротыми погонами и галунами. Попадались и горбушки черствого пайкового хлеба, куски мыла, серые куски рафинада в синей бумаге, осьмушки, а чаще полосьмушки махорки. Чтобы еще заработать на пропитание, стал он читать лекции по клубам «Зоологию с революционным уклоном». За это давали красноармейский паёк. Однажды Привезли его в Центральный клуб Красной Армии. Ждала его огромная аудитория, тысячи полторы человек, командиры и жены командиров. Выясняется, что объявлена была лекция о Великой Французской революции. Чего-то начальство перепутало. Калюша руками развел. Он штатный лектор по биологии, причем тут Бастилия, конвент и всякие кабинцы. За клубом за голову хватается, что делать, выручайте Христа ради. Колюша ни в какую. Кто-то вспомнил, что в клубе имеется коллекция художественных диапозитивов по истории живописи и архитектуры. Что если подобрать из них диапозитивы по эпохе французской революции? Это другое дело. Колюша оживился. По живописи я кое-что могу. Между прочим, я интересовался стилями. Всякими рококо, барокко. Давайте так назовем. Смена стилей в архитектуре и живописи Европы в период Великой Французской революции. Кто бы мог подумать, чем кончится его сочувствие к заведующему клубу. Лекция прошла благополучно и закончилась успехом. Он вдохновенно сменял стили, соединял их с революцией а это привело к тому, что вскоре его, как всесторонне образованного товарища, назначили председателем культ-просветкома Центрального управления снабжения Красной Армии. Мало того, что еще один паек выделили, так дали ему коляску с двумя скотами и кучера, что вполне равнялось автомобилю. Зрелище было довольно комичное. Калюша садился с портфельчиком в экипаж и везли его в университет, где он занимался своими рыбешками, слушал лекции, потом его везли в контору, а потом он сам читал лекции. Из всех возможных занятий наука была самым невыгодным. Научная работа не давала ни пайков, ни денег, ни славы. В науку в те годы шли немногие, мало сказать бескорыстные, вдобавок еще чудаки или чудики. От этого и укрепился образ отрешенного, одержимого своей наукой, своими букашками, пробирками, формулами отшельника. В науку шли ради самой науки, исключительно подчиняясь древнему, не весь зачем возникшему инстинкту любознательности. Так что ответ Зубра на мой вопрос, почему он занялся наукой, не такой уж йорнический. Отметим, что перед Калюшей.